Кем фулет. Штуп огненный. Часть четвёртая и пятая. Читает Константин Корольгов. Часть четвёртая. 1583-1589 годы. Глава 22. 1. Нэд вглядывался в лицо своего сына Роджера. В душе бушевала такая буря, что слова не шли с языка. Роджер заметно вытянулся, но, пусть он уже вступал в пору юности, щёки у него были по-детски гладкими, а голос ломался, и он порой пускал петуха. От матери он унаследовал волнистые тёмные волосы и проказливую натуру, а вот глаза у него были недво, золотисто-карие. Они с мальчиком находились в рабочей комнате дома, что стоял напротив собора. Граф Барт приехал в Кингсбридж на весеннее заседание сессионного суда и привез с собой обоих сыновей, обоих юношей, которых мнил своими сыновьями, 18-летнего Бартлета и 12-летнего Роджера. Нед тоже прибыл в город на заседание суда, как и надлежало члену парламента от Кингсбриджа. Других детей у Неда не было. Они Сильве предавались любви с прежней страстью уже добрый десяток лет, но она так и не смогла забеременеть. Это обстоятельство немало печалило супругов и побуждало надо пристально следить за тем, как растёт Роджер и как его воспитывают. Недо припомнилось собственной юность. Я-то знаю, что тебя ожидает впереди, паренёк, думал он, глядя на Роджера, и мне так хочется всё тебе рассказать, предупредить, уберечь от опасностей. С другой стороны, в твоём возрасте я никогда не верил старшим, если те принимались рассуждать, каково быть молодым. Думаю, и ты мне не поверишь. Сам Роджер, что было вполне естественно, относился к Неду по-приятельски, как к катакому непризнанному дядешке и близкому другу своей матери. На людях и ведине он не мог выказывать истинных отцовских чувств, лишь внимательно выслушивал мальчика, всячески давая понять, что воспринимает его как взрослого. Возможно именно поэтому Роджер иногда делился с ним сокровенными мыслями, и это Неда несказанно радовало. Роджер спросил: "Сэр Нед, вы ведь хорошо знаете королеву?" Так скажите, почему она ненавидит католиков? Такого вопроса Нэт не ожидал, хотя пожилой мог бы что-то подобное предполагать. Роджер крепко усвоил, что оба его родителя католики в протестантской стране, и дорос до ровно того возраста, когда начинают интересоваться, что это значит. Чтобы выиграть время на размышление, Нэт ответил просто: "Ты не прав. Королева вовсе не ненавидит католиков. Но она заставляет моего отца платить за то, что он не ходит в церковь". А поринку не откажешь в сообразительности, подумал Иснеду. Да чего же неприятно прятать от него отцовскую гордость за доробиты сына. От прочих тоже приходится скрываться, но больней всего, что нужно таиться от мальчика. Нет, ответил Роджеру то же самое, что говорил остальным. В молодости королева, тогда она ещё была принцессой, сказала мне, что когда она войдёт на престол, ни один англичанин больше не умрёт за свою веру. Она не сдержала слово, запальчиво возразил Роджер. но пыталась сдержать. Нет, помешкал, подбирая слова, чтобы внятно объяснить хитросплетение политики двенадцатилетнему. Пуритане в парламенте твердят ей день ото дня, что она проявляет слабость, что ей надлежит сжигать католиков, как поступала с протестантами прежняя королева Мария Стюарт. А ещё встречаются католики-предатели вроде герцога Норфолка, замышлявшего убить Елизавету. Но священников казнят только за то, что они пытаются вернуть людей в католическую веру, стоял на своём Роджер. Недо стало понятно, что мальчик давно пытается найти ответы на эти вопросы. Должно быть, родители он расспрашивать опасался. И Неду польстило, что Роджер доверяет ему больше прочих, раз отважился поделиться своими заботами. С другой стороны, почему мальчишку его возраста вообще всё это беспокоит? Наверное, потому что Стивен Линкольн, бывший каноник, по-прежнему жил в Новом замке, наставлял Бартлета и Роджера в науках и почти наверняка служил тайные мессы в семейной часовне. Роджера, похоже, тревожило, как бы его наставника не арестовали и не казнили. Надо признать, католических священников в стране стало гораздо больше. Сам Стивен Линкольн принадлежал к числу пережитков прошлого, уцелевших после религиозной реформы Елизаветы. Однако в Англии появились десятки, если не сотни новых священников, намного моложе. Уолсингему с Недом удалось изловить 17 таких папистов. После допросов все они были казнены за измену. Нед принимал участие в допросах большинства этих пойманных с поличным священников. Узнал он не так много, как ему хотелось бы, отчасти потому, что священников, как выяснилось, обучали сопротивляться допросам, но прежде всего потому, что они сами мало что знали. Ими руководил некий чип, носивший явно вымышленное имя Жанн Лангле, который делился с подручными лишь крохами сведений. Эти священники не ведали толком ни в какой части страны их высадили с корабля, ни имён тех, кто давал им кров и показывал короткую дорогу к местам назначения. Тех священников, о которых ты говоришь, обучали за границей, тайком привезли в Ангары. Они поклялись верности Папе Римскому, а не нашей королеве. Среди них встречаются и те, кого мы зовем иезуитами. Они самые нетерпимые. Елизавета опасается, что они могут поднять восстание против нее. Они и вправду злоумышляют, кто не Роджера сквозил о недоверии. Разговаривая Нед со взрослым, он отвечал бы на такие вопросы иначе. Быть может, позволил бы себе высмеять наивность человека, полагающего, будто священники, тайно проникшие в страну, ни в чем не повинны. но смеяться над сыном нисколько не хотелось. Надо было постараться, чтобы мальчик понял. Священники все поголовно считали Елизавету незаконной королевой и утверждали, что Англией должна править Мария Стюарт, королева Шотландская. Впрочем, никто из них не успел пока перейти от слов к делу. Никто не пытался выйти на связь с Марией, томившейся в заключении, и не собирал воедино разрозненных, разбросанных по стране дворян-католиков. Да и заговор с целью убить Елизавету никто, кажется, не составлял, насколько удалось выяснить. "Нет", признался Уильерт. "По моим сведениям, против королевы они не зломышляли. Значит, их казнили за то, что они были католиками". "В каком-то смысле ты прав", согласился Нэт. И меня самого изрядно огорчает тот факт, что Елизавета не смогла сдержать данную в молодости клятву. Но с политической точки зрения королева просто не может допустить, чтобы в её владениях существовала тайная сеть из людей, верных чужеземному правителю, то есть Папе Римскому, который вдобавок объявил себя её врагом. Ни один государь на свете подобного не допустит. А тем, кто прячет священников у себя дома, тоже грозит смерть. Вот что по-настоящему заботило мальчика. Если Стивена Линкольна обнаружат, когда тот будет служить мессу, или хотя бы достоверно установит, что он хранил в новом замке предметы для католических таинств, графа Барта и Марджери по закону должны казнить. На Барта Неду было наплевать, а за Марджери он и сам опасался, ибо сомневался в своей способности уберечь графиню от карающей длани закона. «Думаю, все люди должны молиться Богу так, как кажется правильным им самим, и не обращать внимания на остальных». Лично я не могу сказать, что ненавижу католиков. Я дружу с твоей мамой и с отцом много-много лет. По-моему, христианам вообще не пристало убивать друг друга за веру. Все обвиняют католиков, что те жгут людей заживо. Ну ведь протестанты в Женеве тоже сожгли Мигеля Сервета. Как и подмывало ответить, что имя Сервета сделалось известным всей Европе именно потому, что для протестантов этот вопиющий случай был единичным. Однако нет решил, что такие доводы вряд ли убедят Роджера. "Верно, сказал он. Эта казнь легла несмываемым пятном на Жана Кальвина. И от этого пятна ему не избавиться до самого страшного суда. Но среди католиков и среди протестантов есть люди, их немного вы, кто ратует за веротерпимость. К примеру, королева Екатерина, католичка и мать короля Франции, и наша королева Елизавета. Почему же они одобряют убийство?" Они женщины, они святые, не ангелы. Постарайся понять, Роджер. В политике святых попросту не бывает. Но даже люди, которых никак не назовешь совершенными, способны изменять мир к лучшему. Судя по надутому виду Роджера, слова Неда мальчика не убедили. Ему, скорее всего, хотелось однозначных ответов. В 12 лет все уверены, что в жизни есть только черные и белые. Что ж, с годами Роджер узнает, как узнавали все остальные... что настоящая жизнь куда сложнее. Разговор прервался, когда в комнату вошёл Альфа. Роджер очень быстро отыскал вежливый предлог удалиться и поспешил уйти. Чего он хотел, спросил Альфа у Неда. Так, юношеские терзания. Для него я старинный и безобидный друг семьи. Как дела в школе? Альфа сел. В свои 19 он всё больше походил на отца, и длинными конечностями и весьма вольными манерами. Я научился там всему, чему мог, ещё год назад. Теперь половину времени на занятиях я читаю, а вторую половину учу малышню. Неужели? Похоже, сегодня выдался особый день день наставления молодых. Найду исполнилось 43, и он вовсе не ощущал себя готовым взвалить на свои плечи такую ответственность. Может тебе поехать в Оксфорд, получиться в университете, поживёшь в Кингсбриджском колледже сам нет? Предлагая это руководство, ссылался разве что некими общими соображениями. Он-то в университете не учился и руку на сердце положа, не мог сказать, чтобы ощущал себя каким-то обделённым. Всем духовным лицам, которые встречались ему на жизненном пути, он ничуть не уступал в остроте ума. С другой стороны, он не раз замечал, что люди, окончившие университет, куда снарависти ей его самого в спорах, видно, освоили этот навык в студенческих диспутах. Я не гожусь священнике, Нэт усмехнулся. Альфа напропалую бегал за девчонками, а те отвечали ему взаимностью. От барня он унаследовал залихватское обаяние. Девушек побоязливе отпугивал, конечно, его африканский облик, но те, что побольче, находили наружность Альфа весьма притягательной. За многие годы Нэт отлично усвоил, что англичане совершенно нелогичны в своём отношении к наземцам. Турок они ненавидели, евреев считали исчадьями преисподней, а вот африканцы воспринимали как редкую и безопасную диковинку. Люди с внешностью альфа, случись им попасть в Англию, с легкостью оседали в стране, женились и заводили детей, а африканская наружность, как правило, исчезала через 3-4 поколения. «Учеба в университете отнюдь не означает, что тебе придется идти в клирике. Но, сдается мне, ты пришел не просто поболтать». У бабушки Элис, мне говорили, была мечта превратить старое амбарство в крытый рынок. Верно? Дело было давным-давно. Однако над до сих пор помню, как они с матерью бродили среди разварен и прикидывали, где лучше расположить прилавки. А что? Могу я воспользоваться деньгами шкипера и выкупить это место? Над призадумался. Пока бар не находился в море, он задевывал братскими накоплениями. Большую часть средств Барни держал в наличных, но кое-что Нэтт вложил в сад в Кингсбридже и в маслобойню в Лондоне и слегка увеличил исходный капитал. — Думаю, да, если цену задирать не станут. — Разрешаешь обратиться к капитулу? — Сначала выясни, что и как. — Разузнай о недавних покупках земли под застройку, уточни, сколько платили за акр. — Хорошо. Альфа, очевидно, воодушевился. — Не болтай, не делись ни с кем своими планами. «Просто скажи, что действуешь по моему поручению, а потом, когда все выяснишь, обсудим, сколько предлагать за аббатство». Тут в комнату вошла Эйлин Файв с пакетом в руках. Одарив Альфа обворожительной улыбкой, она протянула пакет Неду. «Гонец привез из Лондона, сэр Нед. Он ждет на кухне, если что». «Накормите его, пожалуйста», — попросил Нед. «Уже накормила». Эйлин надула губки. уи взволнённые подозрениями в том, что она могла позабыть о долге радушной хозяйки. Конечно, конечно, прости меня. Нэт открыл пакет. Внутри нашлось письмо для Сильвии, написанное крупным детским почерком, натой пере направленное должно быть в Англию через английского посланника в Париже. Наверное, там просьба прислать новые книги. За последние 10 лет подобные письма приходили 3жды. Из писем Натт и из поезда к Сильве в Париж Натт знал, что Натт успешно освоила не только торговлю книгами, но и другие не менее опасные занятия. Она продолжала служить Пьеру Аману де Гизу, внимательно наблюдала за Пьером и передавала важные сведения парижским протестантам. Сам Пьер, между тем, переселился в особняк де Гизов вместе со своей женой Адеттой и ее сыном, 22-летним студентом Аленом и, разумеется, с Натт. Таким образом, перед НАТО открылись новые возможности для слежки, в особенности за английскими католиками в Париже. Более того, НАТО ухитрилось обратить в протестантство молодого Алэна, причем тайком от Адетты и Пьера. И все новости от НАТО поступали в письмах на имя Сильви. НАТО отложил письмо в сторону. Пусть жена сама читает. Второе письмо из пакета предназначалось ему. Оно было написано четким, чуть наклонным почерком человека, приверженного порядку, но страшно похоже спешившего. Нэтт узнал руку сэра Франсиса Уолсингема, своего начальника. Интересно, что в письме. Прочесть сразу было невозможно, поскольку письмо зашифровали. «Мне нужно время, чтобы сочинить ответ», — сказал Нэтт, обращаясь к Эйлен. «Пусть гонец заночует у нас». Альфа встал. «Пойду-ка займусь делом». «Спасибо, дядюшка Нэтт». Мед взялся за расшифровку письма. Текст содержал всего 3 предложения. Соблазн надписывать перевод прямо над зашифрованными строчками был велик, но подобное категорически запрещалось. Если такой вот расшифрованный письмо случайно попадёт не в те руки, враг получит ключ для прочтения всех прочих сообщений, составленных тем же шифром. Надевы шифровщики, трудившиеся над перехваченными посланиями наземных миссий в Лондоне, не раз и не два благодарили небо за проявленную авторами тех писем безопасность. Поэтому Нет взял свинцовый карандаш и табличку, с которой потом написанное можно было стереть мокрой тряпкой. Шифр он помнил на зубок, а потом мгновенно перевёл на обычный язык первую фразу письма. Так гласило: "Новости из Парижа". Сердце забилось быстрее. Им с Уолсингемом не терпелось узнать, как дальше намерены вести себя французы. На протяжении 60-х и 70-х годов королева Елизавета успешно сохраняла мир с врагами, притворяясь будто всерьез обдумывать брачные посулы принцев-католиков. Недавнее жертвой стал Эркуль Франсуа, брат короля Франции Генриха III. Елизавете в этом году должно было исполниться 50, однако она по-прежнему сохраняла умение очаровывать мужчин. И без труда 벌стила герцога Франсуа, моложе её почти на 20 лет, своего маленького лягушонка, как она его называла. Она забавлялась с ним целых 3 года, прежде чем он пришёл к уму заключению, к которому рано или поздно приходили все её кавалеры, что Елизавета вовсе не собирается замуж. У Неда впрочем было ощущение, что эту брачную карту королеве удалось разыграть в последний раз, и он опасался, что мы не враги Елизаветы, наконец-то приступят к тому, что столь долго откладывали, и предпримут полноценную попытку избавиться от правительницы Англии. Нет расшифровал второе предложение, когда дверь снова распахнулась и в комнату влетела Марджери. "Как ты посмел?" гневно воскликнула она. "Как ты посмел?" Но это писал Среди прислуги в новом замке гуляли страшные слухи о приступах ярости графини Ширинг, но ему как-то не выпадало до сегодняшнего дня пасть жертвой одного из таких приступов. Их отношения до сих пор оставались вполне дружескими и теплыми. «Что я натворил, позволю знать? Как ты посмел учить моего сына протестантской ереси?» Нэтт нахмурился. «Роджер задавал вопросы», — произнес он, стараясь справиться с раздражением. «Я всего лишь старался отвечать честно». Я воспитываюсь в сыновьей вере наших предков, не смею их развращать. Как скажешь. Раздражение всё-таки прорвалось, как нет не старался. Рано ли поздно кто-то им растолкует, что имеются разные точки зрения. Пусть уж лучше это буду я, чем какой-нибудь двуличный пуританин вроде Дэна Кобля. Даже сердясь на неё, он не мог не отметить про себя, как она прекрасна с этой разлетевшейся по плечам копной волос, с этим гневным огнём в глазах. В сорок Марджори была намного красивее, чем в четырнадцать, когда они с нею целовались за гробницей Приора Филиппа. В кобле они сразу разглядят твердолобого богохульника, а ты кажешься разумным человеком, но тайком отравляешь умы. — Вот как? — Понимаю, понимаю. Тебе претит не мое протестантство, а мое здравомыслие, верно? «Не хочешь, чтобы твои сыновья узнали, что о вере можно говорить тихо, что, возможно, спорить и не пытаться при этом вцепиться друг к другу в глотки, так?» Несмотря на брошенное ему в лицо обвинение, Нед не думал, будто Марджори вправду считает, что он отравляет разум Роджера. Скорее, она возмущалась коварной судьбой, которая развела ее с Недом и лишила их возможности растить детей вместе. Подобно лошади на полном скаку, Марджори не могла остановиться сразу. «Умный, да? Вечно считаешь себя умнее всех!» «Вовсе нет. Просто я не строю из себя глупца и тебе не советую. Я пришла не припираться с тобой. Не смей больше говорить с моими детьми!» Нед понизил голос. «Роджер не только твой сын. Тем более, нечего ему страдать за мои грехи. Так избавь его от своих религиозных наставлений. Объясни толково, во что веришь и признай, что другие могут думать и верить иначе. Он после этого тебя еще сильнее уважать будет. Не учи меня воспитывать моих детей!» — А ты не указывай, что мне говорить, а чего не говорить моему сыну. Марджори повернулась к двери. — Я бы послала тебя к дьяволу, но ты и так на полпути к нему. Она выскочила из комнаты, а мгновение спустя громко хлопнула входная дверь. Нед выглянул в окно. В кое-то веке ему не доставило ни малейшего удовольствия лицезреть красоту и величие собора. Он расстроился из-за ссоры с Марджори. Несмотря на все разногласия, в одном они сходились безоговорочно. Правду о происхождении Роджеру открывать не стоило, ни сейчас, ни когда-нибудь потом. Для мальчика будет тяжёлым ударом узнать, что его столько лет обманывали. Нед сознавал, что ему не суждено открыто признать собственного единственного сына, но на эту жертву пришлось пойти ради блага самого Роджера. Благополучие сына было для Неда важнее всего остального, и он мирился с неизбежным. Такова матерительская доля. Уйлерт вновь обратился к письму Волсенгема и расшифровал вторую строчку. Кардинал Рамэра вернулся, и любовница приехала с ним. Любопытно. Рамэра ездил в Париж как тайный посланник короля Испании. Наверняка он что-то замышляет и о чём-то сговаривается с французскими истовыми католиками, а его любовница, Хироними Руис, снабжала надо полезными сведениями накануне Варфоломеевской ночи. "Быть может, она согласится поведать, каковы нынешние планы Ромеро". Пока он возился с третьей фразой, в комнату вошла Сильвия. "Нэт протянул жене письмо из Парижа, но Сильвию сейчас больше заботило другое. "Я слышала ваш разговор с Марджери", сказала Нэт. "Вы так кричали оба, со стороны звучало жутко". Смущённый, Нэт взял руку Сильвии в свои ладони. "Я вовсе не пытался обратить Роджера, просто старался честно отвечать на его вопросы. Знаю, милый, Извини, что моя былая страсть доставляет тебе неприятности. Ирунда отмахнулась от Сильви. И не надо притворяться. Я давно поняла, что ты любишь нас обеих. Над вздрогнул. До сих пор он не отваживался это признать даже наиднее с собой. Словно прочитав его мысли, Сильви прибавила: "От жены такое не спрячешь". И углубилась в чтение письма Над. Нэтт снова посмотрел на послание Уолсингема и, невольно, продолжая обдумывать слова Сильви, расшифровал последнюю строчку. «Херонима готова говорить только с вами». Он скинул голову, поглядел на Сильви, и нужные слова будто самостоятельно сорвались языка. «Я люблю тебя. Всем сердцем». «Знаю. Нэтт пишет, что ей нужно больше книг. Придется ехать в Париж». «Мне тоже», — откликнулся Нэтт. Два. Сильвие за все годы прожитой на чужбине так и не поднималась ещё на колокольню собора, чтобы полюбоваться видом на Кингсбридж. Но после воскресной службы, словно ведомая весенним солнцем, лучи которого подсвечивали многоцветные витражи, она пошла искать лестницу наверх. В южном трансепте обнаружилась маленькая дверца, за которой начиналась винтовая лестница. Сильви как раз размышляла, нужно ли просить разрешения или можно просто прошмыгнуть внутрь, когда её окликнула графиня Ширин. «Прощу прощения, что вторглась в ваш дом и устроила эту безобразную сцену», — проговорила Марджори. «Мне очень стыдно». Сильвия притворила дверцу. Ведь на город вполне мог обождать, эта беседа была куда важнее. Она подумала, что ей-то повезло, а потому нужно проявить великодушие к Марджори. «Я понимаю, что вас беспокоит. Во всяком случае, мне так кажется. Поэтому я не вправе в чем-либо вас обвинять». — Что вы имеете в виду? — графиня недоуменно наморщила лоб. — Вам с Недом следовало бы растить Роджера вместе. Но это, увы, невозможно, и потому вы оба страдаете. Марджери отшатнулась. — Нед поклялся, что никому не расскажет. Я сама догадалась, а он не стал отрицать. — Не тревожьтесь, я умею хранить тайны. — Барт убьет меня, если узнает. — Он ничего не узнает. — Спасибо. — Спасибо. В глазах Марджери заблестели слезы. — Женись, Нед, на вас! Его дом был бы полон детворы. А я, к сожалению, не способна, похоже, к зачатию. Сколько мы не пытались. Сильвия сама не понимала, почему вдруг затеяла столь откровенный разговор с женщиной, любящей ее мужа. Может, просто надоело ходить вокруг да около. Жаль это слышать, но я предполагала что-то такое. — Если я умру раньше Неда, а Барт скончается прежде вас, выходите за Неда. Да как вообще можно такое говорить? Я благословляю ваш союз с небес. Ничего подобного никогда не будет. Но спасибо за совет. Вы добрая женщина. Вы тоже, Сильвия усмехнулась. Разве он не везончик? Вы и Аннеде, разумеется. Мы ведь обе его любим. Не знаю, Маджоринах хмурилась. Не уверена. 3 Особняк де Гиже сразил Ролло на повал. Этот дворец был больше Лувра, со всеми внутренними двориками и садами, он раскинулся по меньшей мере на 2 акра. Внутри кишмя кишели слуги, охранники, дальние родичи и просто гости, всех ежедневно кормили и всем еженочно предоставляли ночлег. Одна только конюшня в этом дворце превосходила размерами тот дом, который отец Ролло построил в Кингсбридже и которым так гордился. Во дворец Ролло прибыл в июне 1583 года. Ему обещали встречу с герцогом де Гизом. Старый герцог Франсуа по прозвищу Меченый давно покоился в могиле, как и его хитроумный брат кардинал Шарль. Ныне герцогом был сын Франсуа, тридцатидвухлетний Анри или Генрих. Ролло присматривался к этому человеку с неподдельным интересом. По случайному совпадению, которое большинство французов сочло знаком свыше, новый герцог получил рану в лицо. оставивший шрам, подобный шраму его отца. Правда, Франсуа в своё время ранили копьём, а Анри пробило щёку пулей из аркебузы, но оба дегиза так или иначе носили на лице отмечину, и теперь уже самого Анри именовали меченым. Прославившегося своим коварством кардинала Шарля, на семейных советах дегизов заменил ныне Пьер Аман де Гиз, низкорождённый дальний родственник семейства, которому когда-то оказывал покровительство Шарль. Это Пьер, руководитель английским колледжем, и дал Ролло новое имя Жан Лангле, под которым англичанин выполнял всю свою тайную работу. Герцэг принял Ролло в небольшой, но богато украшенной приёмной. На стенах висели картины с библейскими историями, и многие женщины, изображённые на этих полотнах, были обнажены. Подобное бравирование наготой отталкивало, но Ролло умело скрывал свои чувства. Ему чрезвычайно польстило присутствие на встрече других высокопоставленных особ, однако он признался себе, что слегка рабеет. Короля Испании представлял кардинал Ромеро, от имени Папы Римского выступал Джованни Костелли, а от иезуитской коллегии пожаловал ректор Клод Матье. Эти люди, и те, чью власть они олицетворяли, были, так сказать, тяжелой артиллерией христианской ортодоксии, и Рола не переставал дивиться тому, что очутился в одном с ними помещении. Пир сидел рядом с герцогом Анри. С годами его кожа всё больше краснела на руках и на шее, в уголках глаз и губ виднелись алые пятна, и советник герцога почти непрерывно чесался. Слуги обнесли Высокородных гостей вином и сладостями, не обделив и Ролла, а затем замерли у дверей в ожидании дальнейших распоряжений. "Очевидно, этим слугам полностью доверяют", подумалось Ролл. Однако сам он предпочёл бы, чтобы они ждали снаружи. За последние годы он сделался буквально одержимым соблюдением тайны. Единственным среди всех присутствующих, кто знал его настоящее имя, был Пьер Роман. В Англии же никто и не подозревал, что за Жаном Лангле скрывается Рола Фиджераль. Не догадывалась даже его дражайшая сестрица Марджери, считала, что Рола состоит на службе графа Тайна, католика, преданного истинному вероучению, но наотрез отказывавшегося участвовать в любых заговорах. Граф платил ему жалованье, позволял отсутствовать сколько вздумается и не задавал никаких вопросов. Герцог Конри открыл совет фразы, которая привела Ролла в восхищение. Мы собрались здесь, чтобы обсудить вторжение в Англию. Давняя мечта Ролла близилась к осуществлению. Конечно, дело, которым он занимался последние 10 лет тайком, переправляя в Англию католических священников, тоже было важным, но оно, увы, лишь поддерживало пламя истинной веры и нисколько не помогало изменить положение в целом. Впрочем, можно считать, что это была подготовка к вторжению. Герцог Анри де Гис вернет Англию в лоно Святой Католической Церкви и восстановит былую славу и достаток семейства Фит-Жеральдов. Перед мысленным взором Рола промелькнула череда картин: флот с развевающимися вымпелами, солдаты в латах, высаживающиеся на побережье, триумфальное вступление в Лондон под восторженные крики толпы, коронация Марии Стюарт, он сам в облачении епископа, служащий мессу в Кингсбричском соборе. Из многочисленных бесед с Перри Маманом Рол знал, что Деги за считают королеву Елизавету изрядной помехой собственным планам. Где бы во Франции истивые католики ни брали верх, поверженные гугеноты устремлялись оттуда в Англию, и их охотно принимали, оценивая по достоинству их навыки и предприимчивость. Обосновавшись в Англии и займев доход, они принимались посылать деньги своим собратьям по вере, оставшимся на родине. А ещё Елизавета постоянно вмешивалась в дела испанских Нидерландов, позволяя английским добровольцам воевать на стороне мятежников. Правда, герцог Дегис опирался на иные соображения, Неприемлемо, заявил он, что бы Елизавета, которую сам папа объявил незаконнорождённой, продолжала править Англией и держала в тюрьме законную королеву Марию Стюарт. Мария, королева Шотландская, приходилась герцогу Анри двоюродной сестрой. Если она станет правительницей Англии, Де Гизы сделаются наиболее могущественным семейством всей Европы. Наверняка именно эти побуждения двигали герцогом и Пьером Маманом. На мгновение Рулла усомнился, достойно ли приводить к власти в родной стране и наземный род, но тут же сказал себе, что это малая цена за возвращение истинной веры. — Я рассматриваю вторжение как этакую двузубую вилку, — объяснял между тем герцог Анри. — Двенадцать тысяч человек высадятся в портах восточного побережья, привлекут под наши знамена местную католическую знать и овладеют севером страны. Другой отряд, меньшей численностью, высадится на южном побережье и тоже соберёт местных католиков, а потом оба отряда, усиленные англичанами, двинутся на Лондон. Ректор Матти поинтересовался: "Звучит неплохо, но кто будет всё это оплачивать?" Ему ответил кардинал Ромера: "Короли Испании обещают покрыть половину расходов. Им надоели английские каперы, что нападают на испанские галеоны в океане и похищают золото и серебро из Нового света". А вторая половина, полагаю, под углом голос с Кастелли, папа не останется в стороне, особенно если появится внятный военный план. Роло знал, что государи и папы склонны разбрасываться обещаниями, а вот делиться средствами обычно не спешат. Впрочем, прямо сейчас деньги не имели решающего значения. Герцек Андри совсем недавно унаследовал полмиллиона ливров от своей усопшей бабки, а потому, если понадобится, сможет покрыть часть необходимых расходов самостоятельно. Нам потребуется карта побережья, чтобы обеспечить высадку произнес Герцек. Рола стало ясно, что ход обсуждения заблаговременно подстроен Кером. На каждый возникавший вопрос имелся готовый ответ. Должно быть целью встречи было показать всем, что каждый из заговорщиков намерен выполнить свои обязательства. Карты я раздобуду, сказал Ролла. Герцик покосился на него. Вы одиночку составите? Нет, ваша светлость. Я расплавляю крупные сети у лозучиков в Англии из богатых и знатных католиков. Вообще-то эту сеть создала Маджори, а не Рола, но никому из присутвавших о том знать не полагалось. Вдобавок Рол всегда настаивал на том, чтобы ему сообщали, куда направляют его священников. В качестве предлога он обычно приводил довод, что должен знать заранее, сумеют ли сработаться его подопечные со своей паствой. На ваших людей можно положиться, справился Герцик. Они не просто католики, ваша светлость, Они уже рискуют своими жизнями, укрывая священников, которых я тайно переправляю в Англию последние десять лет. Кому еще доверять, как не им?» «Понятно», — герцог задумчиво кирнул. «Они не только доставят нам карты, но и станут опорой восстания, которое вспыхнет с началом вторжения». «Отлично». В беседу вмешался Пьер. «Остается важное звено, которое мы почему-то упустили. Мария Стюарт, королева шотландская». Нельзя предпринимать какие-либо действия до тех пор, пока мы не получим от неё недвусмысленное согласие примкнуть к восстанию, утвердить казнь Елизаветы и возложить на себя английскую корону. Ролло глубоко вздохнул. Я приму меры, чтобы с ней связаться. Про себя он горячо помолился, чтобы Господь даровал ему сил исполнить это дерзкое обещание. Она в заключении, напомнил Герцог. Все её письма просматриваются. Думаю, эту препону мы преодолеем. Герцк явно удовлетворился таким ответом. Оглядел собравшихся и проговорил отрывисто, выказывая нетерпение, свойственное могущественным людям. Полагаю, на этом всё, господа. Благодарю всех, кто пришли. Роллом бросил взгляд на дверь. К его удивлению, к трём слугам, стоявшим у дверей, Присоединился четвертый, мужчина лет двадцати с небольшим, белокурый, со светлой бородкой, постриженный коротко, как повелось в последнее время среди студентов. Кто бы это ни был, он наверняка слышал обещание Ролла предать родную страну. Не желая мучиться сомнениями, Ролл откнул пальцем четвертого слугу и громко спросил. «Кто это?» «Мой приемный сын», — ответил Пьер Роман. «Какого дьявола ты тут забыл, Алан?» Теперь Роло узнал пасынка Пьера, которого за последние годы вскричал неоднократно. "Мама заболела", объяснил Ален. Роло с искренним любопытством наблюдал за сменой выражений на лице Пьера. Первый промелькнула надежда, настолько быстро, что её едва удалось заметить. На смену ей пришла напускная забоченность, ничуть не обманувшая Роло, последней же была сосредоточенность. "Вступай за врачом", распорядился Пьер. Беги в Лувр, приведи Амброаза Паре. Плевать, сколько он запросит. Моя ненадглядная дата заслуживает наилучшего ухода. Давай, мальчик, беги. Затем Аман повернулся к Герцогою и прибавил: "Ваша Светлость, если я вам больше не нужен?" И депер отпустил его Герцог Конри. Аман покинул приёмную, а Ролль спросил себя, что всё-таки означало это смена выражений на его лице. 4. Нэд Уиллорд прибыл в Париж встретиться с Хиронимой Руис, но ему следовало соблюдать крайнюю осторожность. Если Хироним уже подозрит в том, что она тайно передаёт Нэду какие-то сведения, её тут же казнят и могут казнить его самого. Он зашёл в книжную лавку под сенью собора Нотр-Дам. Некогда эта лавка принадлежала отцу Сильвии. В ту пору Нед, разумеется, еще не был знаком со своей женой, однако Сильвия показала ему дом в 1572 году, когда они гуляли по городу. Ныне этой лавкой владел кто-то другой, а Нед заглядывал сюда, чтобы безопасно скоротать время. Он изучал надписи на корешках переплетов и косился одним глазом на великолепный западный фасад собора с двойными башнями. Едва высокие церковные ворота распахнулись, он перестал притворяться, что рассматривает книги и поспешил наружу. Первым из собора вышел Генрих III, ставший королём Франции после смерти своего брата Карла IX 9 лет назад. На глазах на это король улыбнулся и приветственно помахал рукой толпе парижан на площади перед собором. Темноглазому Генриху исполнился 31 год. Его тёмные волосы уже редели на висках, отчего казалось, будто королевское чело уродaет вдовий пик. Вдовий пик по примете волос, растущих треугольником, предвещали раннее вдовство. Таких, как он, англичане называли политиками. А политик по-французски подразумевает, что люди вроде него принимают решения по поводу веры, исходя из того, что по их мнению будет полезно для страны, а не наоборот. За королём следовала его мать, королева Екатерина, мрачная дама шестидесяти четырёх лет во вдовьем чепце. Королева-мать родила пятерых сыновей, но все они отличались слабым здоровьем, а трое из них умерли молодыми. Хуже того, ни один не оставил после себя сына, вследствие чего французский трон последовательно занимали братья покойных. Однако эта череда невзгод одновременно превратила Екатерину в наиболее могущественную женщину Европы. Подобно королеве Елизавете, она пользовалась своей властью, чтобы примирить религиозные соперничества, пригасить его уговорами, а не насилием, и тоже, подобно Елизавете, не слишком преуспела. Когда королевские особы удалились через мост на правый берег, из тройного сводчатого дверного проема собора повалили остальные. Нед присоединился к этой толпе, рассудив, что не вызовет подозрений среди множества тех, кто явился поглазеть на короля. Вскоре он заметил Херониму Руис. Красавица испанка сразу бросалась в глаза, ибо, как было у нее в обыкновение, облачилась в красное. Ей недавно перевалило за сорок. Точеная фигурка сделалась полнее красной. Волосы немного поблёкли в своём ослепительном блеске, а чувственные губы уже не выглядели такими полными. Но походка оставалась горделивой, а обольстительный взор из-под густых чёрных ресниц сразил наповал. Она соблазняла и манила одним своим видом. Правда, Нэт догадывался, что былое природное очарование молодости ныне поддержалось немалыми ухищрениями. Они встретились взглядами. Херонима тут же его узнала, но равнодушно отвернулась. Проталкиваться к ней цели напрасно не стоило. Встреча должна выглядеть случайной, и ему придётся быть кратким. Нет постарался подойти поближе. Хиронима сопровождала кардинала Ромера, шла чуть позади, а не держала церковника за руку, чтобы не бросать вызов приличиям. Когда кардинал остановился поговорить с виконтом Девильнёвым, Нет сделал шаг вперёд и очутился рядом. Продолжая улыбаться как бы всем и каждому, Хиронима тихо сказала: "Я рискую жизнью, У нас всего несколько секунд. — Хорошо. Нед огляделся с рассеянным видом, заодно высматривая любого, кто мог бы обратить внимание на них двоих. Герцог Дегис собирается вторгнуться в Англию. — Господи, как вы... — Молчите и слушайте, — перебила она. — Иначе я не успею рассказать вам все. — Простите. Два отряда. Один высадится на восточном побережье, другой — на юге. — Сколько всего людей. Нед был вынужден это уточнить. — Не знаю. — Понятно. Это главное. Оба отряда рассчитывают на поддержку местных и пойдут на Лондон. Ваши сведения бесценны. Надмысленно возблагодарил Бога за то, что Хироними Руис страстно ненавидит католическую церковь, некогда замучившую пытками его отца. Ему вдруг пришло в голову, что в какой-то степени их побуждения схожи. Сам он возненавидел диспотическую церковь после того, как его семья пала жертвой епископа Джулиуса и его приспечных. В всякий раз, когда решимость противится этому деспотизму, в нём ослабевала, он напоминал себе о том, как церковники украли у его матери всё, чего она добивалась на протяжении жизни, превратив сильную и умную женщину в безвольную старуху, для которой смерть стала благословенным избавлением от тягот. Боль воспоминаний бередила старую рану и взанаго укрепляла решимость надо. Он искоса посмотрел на Хирониму, Вблизи стали заметные морщинки на ее лице, а под чувственным обликом угадывался горький цинизм. Любовницей Ромеро настала в восемнадцать лет и сумела сохранить расположение кардинала до сего дня, но это явно обошлось ей недешево. — Спасибо, — поблагодарил Нэтт от всего сердца. Пора было уходить, но ему нужно было спросить кое-что еще. — У герцога де Гиза есть соратники в Англии? — Несомненно. — Вы знаете, кто они? — Нет. Я ведь собираю слухи по крупинкам, не более того. Прямых вопросов не задаю. Если начну расспрашивать, сразу попаду под подозрение. Понимаю. От барни что-нибудь слышно? Над различил в голосе испанки сожаление о несбывшемся. Он вечно в море, так и не женился. Зато завёл сына, мальчишке уже 19. 19, зачарованно повторил Хироним. Как бежит время. Сына зовут Альфа. Похож от отца он, но следовал «Дар делать деньги. Умный мальчик. Все Уилларды такие? Ну, не мне судить. Передавайте барни мою любовь. Если позволите. Скорее, Ромеро идет сюда». Неду требовался постоянный и надежный способ связи с Херонимой. Он торопливо заговорил, размышляя вслух. «Когда вернетесь в Мадрид, к вам в дом придет человек. Захочет продать притирку для молодости кожи. Наверняка это можно будет устроить, ведь в Испании хватает английских купцов». Херонима грустно усмехнулась. — Да, в моем возрасте такие притирки ой, как нужны. Все, что вы ему скажете, передадут мне в Лондон. — Хорошо. Она отвернулась от Неда и лучезарно улыбнулась кардиналу, намеренно выпить в грудь. Ромеро увлек ее за собой. Глядя им след, Херонима шагала, вызывающе поводя задом. Нед подумал, что пара выглядит грустно. Молодящаяся любовница использует все известные уловки, чтобы сохранить привязанность развратного толстобрюхого старого церковника. Порой мне доказывалось, что мир вокруг сходит с ума. 5. Болезнь от этого восхитила Пьера даже сильнее, чем подготовка к вторжению в Англию. От этого оставалось единственным препятствием на его пути к величию. Он сделался главным советником герцога, его слушали и ему доверяли, как никогда раньше. Он жил в покоях дворца на улице Вье и Дю Тампль вместе с Одеттой, Оленом и их давнишней служанкой над. Ему отдавали во владение крохотную деревушку в Шампане, благодаря чему он теперь звался Сьером де Менилем и считался дворянином, пусть и незнатным. Скорее всего, герцог Анри никогда не сделает его графом, Зато у французских аристократов есть отвоеванное право назначать людей на важные церковные должности без согласования с Римом. А значит, Пьер Роман по воле герцога может стать настоятелем какого-либо монастыря или даже епископом. Осталось лишь избавиться от жены. Глядишь, отдать это всё, так и умрёт. Надежда, порождённая этой мыслью, пронзила сердце острой болью. Она освободится от этого бремени, станет заседать в советах, власть придержавших, а подняться сможет настолько высоко, насколько хватит сил. Хворя детя проявлялась в болях в животе после еды, кровавом поносе и общей усталости. Она всегда была женщиной дебелой, если не сказать толстой, но теперь исхудала, возможно, потому что ела очень мало. Амброаз пора заявил, что у неё внутренняя лихорадка и сухой жар, и посоветовал пить побольше слабого пива и разбавленного водой вина. Пьер страшно боялся, что жена поправится. К несчастью, Ален искренне заботился о матери и ухаживал за ней. Он забросил свои занятия в университете и редко отходил от постели Адеты. Сам Пьер презирал пасынка, но к нему, на удивление, тепло относилась дворцовая прислуга. Все ему сочувствовали из-за болезни матери. В итоге слуги доставляли еду прямо в их покои, а ночевала Ален на полу материнской спальне. Когда появлялась такая возможность, Пьер давал Adette всё, чего настоятельно советовалось избегать Амброаз Паре: бренди и крепкое вино, пряности, солёную пищу. От этого у неё начинались то судороги, то головная боль, а изо рта отвратительно воняло. Если бы ему доверили присматривать за Adette единолично, он бы уморил жену за несколько дней, но противный Элен не думал оставлять мать надолго. Потом Adette стало лучше, и Пьер впал в отчаяние. Эпискийский посег на глазах таял в воздухе. Придя к больному в очередной раз, королевский хирург Паре сообщил, что мадам определённо идёт на поправку, и Пьер едва не зарыдал от ярости, неужто ему никогда не суждено обрести свободу от этой гульгарной женщины. "Давайте ей укрепляющий настой", сказал Амброаз Паре и попросил Перо бумагу и чернила. Ален спора принёс требуемое. Итальянский аптекарь Жиллио Его лавка через улицу приготовит все за несколько минут. Мед, лакрица, розмарин и перец. Парен написал что-то на листе бумаги и вручил лист Алену. Пьера внезапно словно осенила. Надо отделаться от Алена, а там будет видно. Он сунул пасынку монету и велел «Дуй-ка к аптекарю». Ален поглядел на спящую Адету. Ему явно не хотелось уходить. Я опасаюсь ее оставлять. Неужели он догадался о той дикой мысли, что посетила Пьера? — Нет, не может быть. — Пошли, Над, — предложил Аллен. — Над ушла на рыбный рынок. — А тебе идти к аптекарю. Я пригляжу за Детой, не беспокойся. Одна она не останется. Аллен все мешкал. Он боялся Пьера, как и большинство тех, кто был знаком с Аманом Дегизом, но порой проявлял упрямство. — Иди, парень, иди. Чем скорее она выпьет этот настой, тем быстрее поправится. Этот довод убедил Аллена, и тот покинул спальню. Спасибо за ваши хлопоты, доктор сказал Пьер, обращаясь к Паре. Вы нам очень помогли. Всегда рад помочь семье Удагизов. Я передам Герцогу Анри. А как себя чувствует Герцог? Пьеру не терпелось выдворить Пару из дома до возвращения Элена. Всё хорошо, спасибо. Тут Анетта во сне издала полувсхлип, и Пьер прибавил: "Похоже, ей нужна ночная ваза". Тогда я вас оставляю. С этими словами Пара удалился. Пьер весь подобрался. Сердце бешено стучало. Сейчас ему выпал случай избавиться раз и навсегда от всех своих бед. Он может прикончить Адету. Прежде чем она заболела, этому препятствовали два обстоятельства. Во-первых, Адета была сильной женщиной, и Пьер сомневался, что сумеет её одолеть. Во-вторых, он опасался ярости кардинала Шарля. Когда-то Шарль прямо сказал, что случись с Адетой что-нибудь этакое, он расправится с Пьером, не взирая на все его заслуги. Но теперь Адета слабела, а Шарли вовсе умер. Заподозрят ли Пьера в ее смерти? Он ведь старательно разыгрывал из себя любящего мужа. Шарли, конечно, было не одурачить, как и Аллена, но вот остальные верили, в том числе и герцог Андреи, не знавший всей предыстории. Да, Аллен может обвинить Пьера, но Пьер сумеет выставить юнца обезумевшим от утраты сыном, винящим во вполне естественной смерти матери всех вокруг, включая отчима. Герцог наверняка поверит. Пьер плотно закрыл дверь. С отвращением поглядел на продолжавшую спать Адету. Когда его силком заставили жениться на ней, это было поистине предельным унижением. Он вдруг понял, что весь дрожит от предвкушения. Пробил, пробил час расплаты. Пьер подтащил к двери тяжёлый стул и надёжно подпёр створку. Теперь точно никто не войдёт. Шум разбудил Адету. Та встряпенулась, отрвала голову от подушки. Что такое? Пьер постарался развеять ее опасения. — Ален пошел к аптекарю за укрепляющим настоем для тебя. Он приблизился к кровати. Адетта словно неким чутьем уловила угрозу и спросила дрогнувшим голосом. — Почему ты запер дверь? — Чтобы тебя не беспокоили. В следующий миг Пьер выхватил подушку из-под ее головы и прижал к лицу жены сверху. Он действовал быстро и сумел заглушить крик, уже готовый сорваться с ее губ. Адетта забилась с удивительной яростью, норовя вырваться. Кое-как высунула голову из-под подушки, ухитрилась глубоко вдохнуть, прежде чем Керс умел снова закрыть ей нос и рот. Она дергалась так отчаянно, что ему пришлось забраться на постель и встать коленями ей на грудь. Руки ее оставались свободными, она принялась колошматить его по ребрам и по животу, а он лишь скрижетал зубами и терпел, продолжая давить на подушку, налегая всем своим весом. Ему показалось, что всё это впустую, что вот это рано или поздно высвободится, и в страхе он будто обрёл дополнительную силу и навалился на жену. Наконец она начала сдаваться. Удары сделали слабее, потом её руки и вовсе бессильно упали. Ноги дёрнулись ещё несколько раз и замерли. Перн не отнимал подушку от её лица. Он не собирался допускать ошибки. С этой мымры станет ожить. Только бы Ален не вернулся. Но вряд ли этот Жильё способен приготовить микстуру настолько скоро. Никогда прежде Пьер никого не убивал своими руками. Да, он был причастен к гибели сотен еретиков и многих невинных людей. Ему до сих пор снились груды обнажённых тел на парижских улицах в Варфоломеевскую ночь. Прямо сейчас они с герцогом де Гизом замышляли вторжение в Англию, которое обернётся тысячами жертв, но от его собственной руки ещё никто не умирал. До этого магнавение И тут всё было иначе. Душа Адеты покинула тело, пока он перекрывал ей дыхание. Да чего же жутко. Когда она пролежала неподвижно с пару минут, Пьер осторожно отнял подушку от её измождённого болезненного лица и всмотрелся в ненавистные знакомые черты. Адета не дышала. Он положил ладонь ей на грудь. Сердцебиения не ощущалось. Сдохла. Хотелось вопить от радости: сдохла! Пьер сунул подушку обратно под голову Адеты. Мёртвая жена выглядела какой-то умиротворённой, что ли. По её лицу никак нельзя было сказать, что перед смертью она столкнулась с насилием. Радость быстро прошла. Еж задумался, как сделать так, чтобы его не разоблачили. Ототащил стул от двери. Чёрт побери. Где это рухлить стоял раньше, или это неважно. Озираясь по сторонам в поисках мелочей, которые могли бы его выдать, он заметил, что постельное бельё сильно смялось, и поспешил разгладить простыню под телом Адаты. Что дальше? Ему хотелось сбежать, но он обещал Лене никуда не уходить. Если выйдет, все решат, что он виноват. Лучше всего притвориться, будто ничего не заметил. Но до чего же мерзко оставаться в одной комнате с трупом. Да, он ненавидел Адету и был счастлив от того, что та наконец сдохла, но сознавал, что взял на себя страшный смертный грех. Господу-то ведомо, что именно он совершил. Пусть даже никто его ни в чём не заподозрит. Он убил собственную жену. Возможно ли получить отпущение за такой грех? Глаза дета оставались открытыми. Пьер боялся заглянуть в них, наполовину ожидая, что там теплится жизнь. Надо бы и закрыть, наверное, но прикоснуться к трупу себя никак не заставить. Пьер попытался встряхнуться. Отец его оно помнится всегда говорил, что прощение ему уготовано, ибо он делает богоугодное дело. Ведь здесь то же самое, правда? Нет, не правда. Он поддался порыву, убил из себе любви. Ему нет прощенья. Он ощущал себя обречённым. Руки тряслись, те самые руки, что прижимали подушку к лицу Адаты, пока та не задохнулась. Пир опустился на скамью у окна и стал смотреть на улицу, только бы не встречаться с мёртвым взглядом Адаты. Каждые несколько секунд он оборачивался, дабы удостовериться, что она по-прежнему неподвижна. Имותוю дела мнилось, что труп Садице в постели поворачивается к нему лицом, воздевает указащий перст и беззвучно произносит: "Он меня убил". Но во дверь распахнулось и в комнату вошёл Алэн. Пьер с трудом подавил особенно острый приступ страха, едва не вынудивший крикнуть: "Это я, я её убил". А затем вдруг к нему вернулось привычное спокойствие. Ц, прошептал он, хотя Алэн без того старался не шуметь. "Распутиш мать. Она не спит". возразил Олан. Глаза открыты. Тут он нахмурился. Ты расправил бельё. Мне показалось, что оно сильно смялось. В голосе Алена прозвучало удивление. Очень мило с твоей стороны. Он снова нахмурился. А зачем ты двигал стул? Пера поразило и расстроило то, что Олан подмечает такие мелочи. Он не мог придумать никакого разумного объяснения, поэтому ограничился отрицанием. Я ничего не двигал. Он стоит где стоял. Ален заломил бровь, но дальше расспрашивать не стал. Поставил на столик у стены бутыль с настоем и протянул Пьеру монеты, полученные на сдачу, и заговорил с мёртвым телом. Мама, я принёс лекарство. Налью тебе прямо сейчас. Его надо пить с водой или с вином. Пьеру хотелось гаргнуть, но весь голос. Погляди на неё, дурень, она же мертва. На том же столике стояли кувшин с вином и кружка. Ален оклеил в кружку немного настоя, добавил вина, помешал ножом, потом наконец-то шагнул к кровати. "Давай я тебя подниму, и ты сядешь", сказал он, поглядел на Адету, наморщил лоб. "Мама, ты меня слышишь?" Внезапно его голос упал до шёпота. "Мария, заступница. Нет". Он выронил кружку. Похучая лужица растеклась по полу. Пьер смотрел на него с нездоровым любопытством. После секундного оцепенения Лен подался вперёд и склонился над мёртвым телом. "Мама!" крикнул он, будто крик мог вернуть Адету из мёртвых. "Что-то не так?" осведомился Пьер. Ален схватил Адету за плечи, приподнял над кроватью. Голова Адеты безжизненно запрокинулась. Пьер шагнул к кровати, предусмотрительно выбрав край подальше от Алена, чтобы пасынок его не ударил. Мало ли что взбредёт в голову человеку, чей ум помутился от горя. Он вовсе не боялся Алена, наоборот, это пасынок от него бегал, но сейчас было не время затевать драку. Ален с ненавистью уставился на него. Что ты натворил? Я просто следил за ней. Мне почудилось, что она без сознания, только и всего. Ален опустил тело матери на кровать, уложил её головой на подушку, послужившую орудием убийства. Прикоснулся к груди Адетты, стараясь уловить сердцебиение, потом потрогал шею, нащупывая жилку. Затем прижался щекой к ее носу, ловя дыхание, всхлипнул и выдавил. — Она умерла. — Ты уверен? Пьерто уже притронулся к груди жены и опечально кивнул. — Боже мой! А мы-то думали, что она поправляется? — Она поправлялась! Ты убил ее! — Ален, успокойся! Не знаю как, но это ты ее убил! Пьер подошел к двери и крикнул в коридор, зовя прислугу. — Эй, кто-нибудь! Сюда, скорее! — Я тебя прикончу! — процедил Аллен. В иных обстоятельствах Пьер бы рассмеялся. — Не пари чушь, сопляк! — Я тебя прикончу! — повторил Аллен. — Ты зашел слишком далеко! Ты убил мою мать, и я отплачу тебе той же монетой. Сколько бы ни пришлось ждать, я убью тебя своими руками и буду смотреть, как ты умираешь! На мгновение Пьер ощутил приступ страха, но совладал с собой. Этот мозгляк никого и никогда не сможет убить. В коридоре появилась Над с корзиной в руках, явно только что с рыбного рынка. — Иди сюда, Над! — позвал Кер. — Живее! Случилось нечто ужасное! Шесть. Сильви надела черную шляпу с плотной вуалью и в таком виде отправилась на похороны Одеты Оман-де-Гис. Е ей хотелось стать рядышком с Нат и Аленом, утешить их. На обоих не было лица. К тому же она ощущала некую духовную связь с Адетой, возможно, потому, что они обе побывали за мужем за первым аманом. Нат не пришёл на похороны. Он был в соборе Нотр-Дама, высматривал там видных английских католиков, нашедших приют в Париже. Быть может, сторонники герцога де Гиза кажутся достаточно глупыми и опрометчивыми для того, чтобы выдать себя. С утра капал дождь, На кладбище было грязно. В большинстве скорбящих Сильвия опознала младших членов семейства Дегейсов и прислугу. Из тех, что занимали положение повыше, пришли только Вероник Дегейс, знавшая Детту с юности, и сам Пьер, очевидно притворявшийся, будто сокрушен утратой. Сильвия поглядывала на Пьера с опаской, хоть и сознавала, что он никак не проникнет взглядом под ее вуаль. Он и не пытался, даже не посмотрел в ее сторону. Плакали лишь Натт и Олен. Когда все закончилось, Пьер и большинство оскорбящих удалились. Сильви, Натт и Олен укрылись под раскидистым дубом. — Я уверен, он ее убил, — сказал Олен. Этот мужчина был привлекателен, как все дегизы, даже несмотря на красные от слез глаза. — Но ведь она болела. — Да, болела. Я ставил ее наедине с ним всего на несколько минут, побежал к аптекарю за микстурой, а когда вернулся, она была мертва. Мне так жаль, Sylvie понятия не имела, насколько справедливо обвинение Алена, но не сомневалась в том, что Пьер способен на убийство. Я ухожу из дворца, заявила Лан. У меня нет причин оставаться тут, раз мама умерла. И куда вы пойдёте? Переберусь в калеш. Я тоже уйду, сказала Нат. Меня уволили. Пьер всегда меня ненавидел. Да что ты? Куда же ты пойдёшь? Уж всяко не в прислуге. Торговля книгами намного прибыльней. Нат не казалась расстроенной увольнением. С тех пор, как Сильвия сделала ее много лет назад своими глазами и ушами, у бывшей пугливой простушки заметно прибавилась уверенности в себе. А вот Сильвия огорчилась. «Тебе обязательно уходить? Кроме тебя никто нам не сообщал столько важного о Пьере и Дегизах. Ничего не поделаешь. Он меня вытурил». «Может, попросишься остаться?» Ничего умнее Сильвии в голову не приходило. Сама понимая, что это глупость. Сильвии и вправду понимала, Пьера сколько ни моли, он ничуть не смягчится. Вот и задача. Но уже в следующий миг возникло решение, показавшееся очевидным. Сильвии повернулась к Алену. Ты же можешь остаться с Пьером, верно? Нет. Нам нужно знать, что он замышляет. Лицо Алена перекосилось от душевной муки. «Я не могу жить с человеком, убившим мою мать!» «Но ты веришь в истинное Слово Божье?» «Конечно!» «Мы должны распространять это Слово по всему свету, правильно?» «Да, я знаю!» «Наилучший способ послужить нашему делу — это извещать меня о кознях твоего отчима!» Алан смешался. «Правда?» «Стань его помощником! Сделайся для него незаменимым!» Я поклялся ему в лицо, что прикончу его рано или поздно. Он скоро об этом забудет, поверь. Столько народу пришлось убить Пьера, что он давно сбился со счёта. Лучше всего отомстить ему, разрушив его попытки помешать распространению истинной веры. Господь тебя вознаградит. Так я почту мамину память, задумчиво произнёс Ален. Вот именно. Нужно поразмыслить. Ален снова приуныл. Сильви поглядела на над А та из-под тишка повела рукой, мол, предоставь это мне, я справлюсь. Наверное, лучше так и поступить, подумала Сильви, ведь над была для Аллена едва ли не второй матерью. — Нам очень-очень важно знать, — сказала Сильви Аллену, — кто из английских католиков вводит компанию с дегизами. — На прошлой неделе в особняке была встреча, — откликнулся Аллен. — Герцог и прочие обсуждали, как вторгнуться в Англию. — Ужас какой! Сильвия не стала говорить, что уже знает об этой встрече. Нэтт научил ее никогда не признаваться лазутчику в наличии иных источников сведений, таковы, как он сказал, главные правила игры. «А англичане на этой встрече были?» «Да. Один священник из английского коллежа. Мой отчим встречался с ним несколько раз. Он пообещал установить связь с Марией Стюарт и удостовериться, что та поддержит восстание». Этого Херонима Руис не сообщала. Нужно как можно скорее известить на это. Однако прежде следовало уточнить важную подробность. «Кто был этот священник?» — спросила Сильви. И затаила дыхание в ожидании ответа. «Все называют его Жаном Лангле». Сильви облегченно выдохнула. «Вот как? Кто бы мог подумать?»